Глава 5 Отказаться от самого себя. Лист первый. Как отказаться от самого себя? Просто пребывай в безмолвии своего духа. В благодатном постижении Бога нет никаких препятствий. Думать о Боге – это и есть препятствие. Когда приближаешься к морю, Благоухание моря еще издалека уничтожает всякие сомнения. Старец, почитаем не за слова, а за благодать. Ты должен знать, зачем ты ищешь старца, зачем ты идешь к старцу. Если ждешь слов от старца, получишь слова. Если стремишься к обретению благодати, обретаешь благодать в его безмолвном присутствии. Если имеешь веру и покаяние, то в общении со старцем оставишь свои грехи навсегда и успокоишь сердце в милости Божией. Если имеешь молитву и смиренное сердце, то по молитвам старца непременно обретешь благодать и спасешься в Господе. Если ты послушан и верен старцу, то будешь единым с ним в Духе Божьем, куда бы ты ни пошел и где бы ты ни находился. Если ты любишь старца, как живой образ Христов, ты становишься его учеником, даже в отдалении от него, и благодать твоего старца будет постепенно вести тебя к спасению». «Истинный старец живет Христом, и к этому он приводит и тебя, к постоянному ощущению благодатного присутствия Христа в тебе самом». Сказал старец, «Бесполезно пением соловья р а з ж а л о б и т глухого, который ненавидит певчик птиц. Но благо тем, кто возвещает слова спасения, ибо если они умолкнут, то камни возопеют. Евангелие от руки, 19 глава, 40 стих. Лист 2. В этом мире существует столько миров, сколько есть умов, живущих этим миром. Ты иди за Христом, что тебе до этого мира? Господь сотворил его, и Господь его управит. как сказал Христос апостолу Петру об Иоанне. «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною!» Евангелие от Иоанна, 21 глава, 22 с т е с л и ты любишь грех, то живешь в греховном мире. Если ты любишь Бога, то живешь в духовном мире». Молиться в покаянии – более благотворно, чем читать книги. пребывать в б е з м о л в и и духа более благотворно, чем занимать себя молитвой. Призывает Бог к молитве, молись, приходит божественная благодать, пребывая в безмолвие. Обретя духовное сердце, вместе с ним обретё и духовные рассуждения. Проницательное, освященная Духом Святым, мудрая, свободная от б р е м е н и сомнений и не имеющая никаких помышлений. Духовное рассуждение – это совершенная простота Всеведущего Духа. Ты просто знаешь, что это в тебе думает твой эгоизм, но ты не эгоизм. Ты просто знаешь, что это эгоизм управляет твоим телом, Но ты не тело, которое уйдет в землю в свое время. Ты просто постигаешь, что ты разумный бессмертный дух, сотворенный вечным Богом. Но когда ты пытаешься постичь, что такое этот дух, тебя встречает незримый свет божественного молчания и тишина Духа Святого. Если появляются мысли о рае, об Адаме и Еве, о Боге, о страстях Христовых, то даже эти прекрасные мысли все равно являются деятельностью твоего ложного греховного ума, который тут же в одно мгновение подбросит тебе гнусную мысль о похоти, гневе и л и т щ е с л а в и и и обманет тебя. Двое друзей, один из которых был астрономом, Отправились в лес Им пришлось заночевать в лесу у костра Астроном, который по дороге собрал много грибов Сварил на огне похлёбку И поскольку его товарищ отказался от ужина Начал есть, заодно попросив друга Назвать, какие созвездия находятся у них над головой Тот ошибся в их названии «Тебе сейчас станет плохо. Ты ничего не понимаешь в созвездии». Его спутник, присмотревшись к похлебке, спросил, «А ты разбираешься в грибах?» «Нет», — ответил тот, «Но тогда тебе тоже сейчас станет плохо. Эти грибы несъедобные». «Все подобное — это деятельность твоего эгоизма». и не имеет никакого значения, о чем он думает. Он все равно пытается погубить тебя своими ложными трюками и лишить тебя спасения. Ты отвергаешь эгоизм со всеми исчадиями с помощью благодатного духовного рассуждения и остаешься в животворном и блаженном божественном безмолвии своего духа. Сказал старец, «Помощь людям в спасении не забывается ни людьми, ни Богом». Лист т р е т и Твой единственный путь – обратно в духовное сердце, вместе со Христом к Отцу Небесному. Только в духовном сердце божественная благодать освящает и обоживает тебя. и делает тебя Богом. Но прежде всего, читая эти слова, п р о в е р я я себя, чтобы не посчитать в своем самомнении, что ты понял написанное и обожился им. п р о в е р я я себя, есть ли еще в тебе гнев, есть ли еще в тебе похоть и остальные страсти, раздражаешься ли и обижаешься, «Если все подобное по-прежнему живет в тебе, смиряйся, кайся и исправляйся, пока Бог еще дает тебе время для спасения». Искренняя просьба о прощении лучше тысячи оправданий. Один мальчик задолжал своим друзьям несколько монет и начал избегать их. Заметив за собой слежку, Этот мальчик, когда школьный автобус остановился у его дома, быстро выскочил из него и вбежал в дом, захлопнув дверь. Он попросил маму сказать преследующим его мальчикам, что его нет дома. Когда те стали звонить в дверь, мама вышла на крыльцо и тщетно пыталась объяснить пришедшим, что ее сын еще не вернулся. «Как же так? Мы сами видели». как он приехал на школьном автобусе. Их споры надоели маленькому д о л ж н и к у Он высунулся из окна на втором этаже и крикнул вниз. «А что, я не мог приехать на трамвае?» Обожение Духа – это самое величественное и возвышенное благодатное переживание, совершающееся в т в о ё м Духе. Только после Него – твой дух безмолвно скажет «свершилось». Это означает, что любовь Христова переполнила твое сердце, и оно соединилось со Христом. Любить Бога, как самого себя, значит любить свое сознание, свой бессмертный дух, как образ и подобие Божие. Духовная жизнь нужна для спасения – а не для самопрославления. Мир подстраивается под твое видение. Если оно греховно, то и мир видится тебе греховным. Если твое видение духовно, то и мир предстает пред тобой полностью духовным и благодатным. Насколько открыто твое сердце для видения Бога, настолько ты свободен в этом мире. Чем больше ты можешь видеть Бога, как Он есть, тем больше ты свободен от пелены невежества, окутывающей твой ум. Собственно, ум и есть эта пелена неведения или духовной слепоты. Просто тебе нужно прозреть во Христе, подобно слепому у дороги, кричавшему, чтобы Господь помиловал его. И Иисус Остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». И и с у с сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, с л а в е Бога. Евангелие от Луки, 18 глава. с о р о к о й по сороктретий стихи. Сказал старец, из всех молитв, которые ты возносишь Богу, жалоба самая медлительная. Лист четвертый. Твой дух совершенно свободен от мира, и ты сделаешься совершенно свободным в тот самый момент, когда перестанешь верить своему уму. К одному уважаемому старцу пришел отец вместе со своим сыном и попросил духовника, чтобы он убедил его сына есть меньше сладостей. Старец назначил для ответа две недели. Затем, по истечении этого срока, добавил еще две недели. Наконец он сказал мальчику, «Дорогой мой, прошу тебя, «Ешь сладости только два раза в неделю!» Отец мальчика с удивлением спросил, «Почему для такого простого наставления понадобился целый месяц?» «Видите ли, для того, чтобы дать этот совет, мне нужно было убедиться, смогу ли я сам выполнить его?» ответил старец. «У Бога все возможно!» Поэтому будь очень внимателен к своим желаниям. Пожелаешь, и ты будешь как Бог, и наследуешь Царство Божие, а Христос и ангелы возрадуются от тебя. Пожелаешь, и ты останешься смертным человеком, и обратишься в прах, а Господь опечалится, и ангелы возрыдают о твоей участи. Пока твой ум обращен к миру, спасение практически очень затруднено. Когда ты обратишь свой ум в духовное сердце, и он соединится с твоим сердцем, тогда твой дух обретет просвещение и сделается умом Христовым. Не бойся отрешиться от самого себя, от своего эгоизма. Ты обретешь новую жизнь. н с р а в н и м о более прекрасную, чем земная, ибо новая жизнь будет вечной радостью и блаженством в царстве божественной истины. В присутствии Христовой благодати растают, словно воск от лица огня, все твои прегрешения, все твои скорби улетучатся, все твои печали растворятся в божественной радости – и покоя Твоего Блаженного Духа, озаренного небесным нескончаемым светом. в с ё это обязательно произойдет с Тобой, но не когда-то в будущем. Оно происходит с Тобой прямо сейчас по Твоей вере и доверию ко Христу и Его спасительной благодати. С любовью открой Христу заржавевшую дверь своего сердца и ощути, как оно наполняется Христом. Смиренно отвори Христу безграничные просторы своего Духа и постигни, как они наполняются светом Отца Небесного. Не нужно ничего представлять и прибегать к воображению. Просто и кротко доверься безмерно любящему тебя Богу и познай, Как он нежно и мягко привлекает тебя к себе, своей безграничной любовью. Как к и ею спасает тебя и твоих близких, которые стоят рядом с тобой. Сказал старец, первые люди жили целиком в Боге. Последние люди живут полностью в уме. Первые люди согрешили дерзостью и мерзостью. последнее, с о г р е ш а т гордостью и подлостью, да избавит всех нас Господь от прегрешений наших. Лист 5 Для того, чтобы обрести духовную свободу и стать свободным и обоженным, ты должен познать свой дух с помощью благодати. В мире нечего познавать, поскольку в нем греховный ум устраивает для тебя ловкие трюки, которыми надеется погубить тебя. Пока ты был одинок, ты тосковал о семейной жизни, а когда стал женат, понял, что именно тогда был счастлив. Поэтому будь внимателен и наблюдай, к чему склоняется твой ум. Не ищи ничего достойного внимания в том, что он будет предлагать. ни в плохом, ни в хорошем. Единственное истинное счастье – это обретение во Христе Божественной Спасительной Благодати. Для того, чтобы обрести вечное, нужно отказаться от временного эгоистического ума. Сосредоточивая внимание в духовном сердце, где пребывает Христос, ум растворяется в нем, и мысли исчезают. Когда исчезают мысли, незамедлительно приходит благодать и занимает их место. Только тогда ты ощущаешь ни с чем не сравнимое счастье. Ты ощущаешь великое блаженство и умиротворение. Именно тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. п о с л а н ь е ф и л и п п и ц а м 4 глава, 7 стих. «Поскольку ум сам по себе является заблуждением, то он есть корень всех твоих заблуждений, а также всех человеческих заблуждений, которым полон так называемый суетный мир. Мирские радости очень относительны, и м не стоит доверять. Один рассеянный человек – отправился посмотреть городские торжества, с которых вернулся в очень радостном настроении. «Со мной при всем народе!» – говорил сам начальник полиции. Объявил он жене. «Как такое могло случиться?» – с любопытством спросила она. По площади маршировали военные. «И когда я слишком далеко выбрался вперед и засмотрелся на них, то они сбились ноги», сказал супруг. «А при чем здесь начальник полиции?» «Именно он на всю площадь крикнул мне «Убирайся отсюда!» «Ум скрывает от тебя твой дух и говорит тебе, что ты тело. Это неправда. Ум скрывает от тебя Бога и говорит тебе, что земная жизнь и ее земные цели – это все, что у тебя есть. Это неправда. Разберись с этим. Для этого ты должен овладеть духовным рассуждением, которое не использует ум. Оно полностью уничтожает ум и делает тебя духом, тем, кто ты есть изначально – подобием и образом Божиим. Сказал старец, благодать гостеприимна к н е м н о г о с л о в н ы Лист ш е с т Как говорят специалисты, нет тела – нет и дела. Тело – это временный ум, поэтому и тело временно. Однако, если ум преобразится – и сделается благодатным духом, то вслед за ним преобразится и тело, чтобы стать телом духовным. Сеется тело душевное, в о с с т а ё т тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Первое п о с л а н и е Коринфянам, 15 глава, 44 стих. Когда ты используешь эгоизм, он становится все более сильным, пока не разрушит тебя и не погребет вместе с собой под обломками разбитых ожиданий и развалившихся надежд. Не заменяй н а с т а в л е н и е о Боге проповедями собственных воззрений. Лесной дрозд любил угощаться ядовитыми ягодами лавровишни, которые не причиняли ему никакого вреда. Однажды он подумал, ч т неплохо было бы угостить ими деревенскую лошадь, которая часто паслась на лесной лужайке. Поэтому он принес ей несколько веточек л а в р а в и ш н и К великому сожалению, дрозда лошадь не смогла перенести яда и заболела. После этого прискорбного случая он перестал угощать деревенских животных, уверяя всех, что лесные угощения им не по вкусу. Будь духом подобен Богу, и действуй, как Бог, не имеющий никаких мечтаний и надежд на будущее, которого нет, и не живущий прошлым, которое ушло, а целиком и полностью есть именно в вечном сейчас. Уподобиться Богу можно лишь тогда, когда умолкнет твой ум, болтающий без умолку. «Все, что приходит тебе на ум, это болтовня. Все, что рождает твой дух, это безмолвие б л а г о д а т ь Тот, кто пребывает во Христе как единственном Спасителе, может преодолеть все искушения и выйти из любой ситуации победителем. Не следует ждать до последней минуты, чтобы обратиться к молитвенной и духовной практике, Может быть, уже поздно. Когда приходится оставлять тело, сердце должно быть едино с Господом или в нем должно жить святое имя Христово. Не имеющие молитвенной практики, обуреваемые сильным страхом, не смогут справиться с паникой. Им трудно будет вспомнить о Боге. Не знающие Христа – идут прямо к демоническим переживаниям. Не знающие внутреннего христианства остаются во внешней религии, которая периодически впадает в ереси и разрушается божественным попущением. Как говорится, фальшивомонетчики существуют потому, что у людей есть деньги. Единственная возможность «Обретение непосредственно Христовой освящающей благодати – это православная традиция спасения, передающаяся из поколения в поколение через носителей христианской святости». Сказал старец, «Старание оказаться умным хуже с т а р а н и я оказаться глупым». Лист с е д ь м е с л и ты с Богом, то борешься за святость, чтобы пребывать в Духе Святом, и Бог сохранит тебя в жизнь вечную. Если ты без Бога, тогда борешься за выживание своего тела, обреченного вернуться в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах обратишься. Книга Бытия, 3 глава, 19 стих. До тех пор, пока ты веришь, что ты – это тело, ты будешь страдать. Но когда познаешь, что ты – это бессмертный дух, образ и подобие Божие, все твои страдания закончатся. Кто откажется жить вечно? Однако вечно жить можно только с Богом, отрекшись от самого себя и своего эгоизма. Невозможно жить вечно, По своей воле. Все это решает твой выбор. Некто пришел к старцу и уселся вместе с учениками, не говоря ни слова. «Возможно, ты хочешь что-то спросить, сынок?» Обратился к нему почтенный подвижник. «Спрашивать н е нечего», — ответил тот. «Я сам хочу спастись, без помощников, а в чтении книг не нахожу пользы. Старец покачал голову. Ты сидишь здесь вместе со своим помощником, о котором написано в духовных книгах, и утверждаешь, что хочешь обрести спасение без всяких помощников и без чтения книг. Пришедший в н е д о у м е н и е огляделся по сторонам и пробурчал. Не вижу у себя никаких помощников. т о м т -то и дело, что не видишь», – ответил старец. «Ты и твой помощник, эгоизм, утверждаете, что хотите спастись вместе с эгоизмом, от которого тебе надлежит избавиться во что бы т ы ни стало. Так спастись невозможно, и не бывать этому никогда. Начни жить с Богом хотя бы рано утром и поздно вечером». углубившись своё духовное сердце и отдав благоговейному, молитвенному или безмолвному пребыванию с Богом утренние и вечерние часы, чтобы затем пребывать с Ним постоянно. Не позволяй мыслям обманывать тебя, не увлекайся ими, просто смотри на них, и они ослабеют, пока не уничтожатся, пришедший к тебе благодать. Мысли – это эгоизм. Эгоизм – это ум, а ум – это мир. Если ты заменишь мысли божественной благодатью, то для тебя весь мир станет благодат. Это правда. Мысли ослабевают, когда ты молишься с тихим, неслышным дыханием, повторяя имя Господа Иисуса. Встань прямо или присядь на невысокое сиденье. Прикрой глаза, тихо и мягко вдыхай воздух через нос, произнося умом с великим благоговением Иисусе. Затем выдыхай, так же естественно и тихо, произнося в уме Иисусе. Совершая это молитвенное упражнение, без напряжения и усилий. Пусть дыхание течет плавно и нежно. Твои мысли оставят тебя, и ты начнешь ощущать свое духовное сердце с правой стороны, где пребывает Христос. Не задерживайся ни на каких ощущениях и переживаниях, продолжая погружаться глубоко в духовное сердце. пока в Нем не останется только Господь Иисус Христос. «Христос и есть Твое окончательное прибежище, где Тебя встретит Отец Небесный вкупе со Святым Духом. Это истина!» – сказал старец. «В мире участвуй руками и головой, но не сердцем и душой». Лист в о с ь м Именно твой ум хочет, чтобы ты раздражался, чтобы ты утратил спасение. Не забывай, что ты наблюдаешь за умом, а не ум наблюдает за тобой. Когда ты наблюдаешь за умом, он слабеет, а когда ум наблюдает за тобой, он управляет всеми твоими действиями и переживаниями. Наблюдать за умом можно лишь тогда, когда ты находишься в духовном сердце. Войти в него можно только с помощью благодати. Поэтому обретение божественной благодати становится целью твоего спасения. Святой не может перестать любить. Он любит Христа в себе и потому любит Христа в каждом человеке. Святая любовь исходит из Него и возвращается к Нему, потому что Святой живет во Христе и всегда пребывает в Нем. Эгоизм ничего не знает о любви, поэтому эгоизм не может любить. Твой дух сотворен божественной любовью, и только он может любить Бога и все сотворенное им божественной любви». Поэтому любовь находится везде и во в с ё м и не имеет предел. Божественная любовь – это свет, и когда ты постигнешь его, он последует за тобой повсюду, храня тебя и укрепляя тебя в божественном разумении. Если ты соединишься с любовью, твой эгоизм исчезнет, и это самое великое чудо, которое может произойти в твоей жизни, если ты сделаешь правильный выбор. Старец часто говорил, «Дети мои, я раб Божий, и когда говорю, то просто передаю от Бога слова истины». Послушники сказали им, «Дорогой отче, вы уже старенький, и вам нужно слушать и наши советы по разным делам. Понятно, дети мои, но тогда я буду уже вашим рабом, а не рабом Божиим. Тогда ты постигнешь, что только эгоизм пытается переделать мир, изменить его по собственной греховной воле и заставить всех людей жить по его п р и х о т и Когда ты соединяешься со Христом, в о й эгоизм прекращает свое существование, как прекращает свое существование сломанная, испорченная кукла, которую выбрасывают вон». Сказал старик, «Сохраненное слово – наше достояние, сказанное слово – достояние людей». Лист 9 е с л и ты веришь, что ты Дух во Христе», то ты живешь как Дух. Если ты постигаешь, что ты – бессмертный свободный Дух, сотворенный Отцом Небесным, как истинный Сын Божий, то ты становишься свободным и бессмертным Богом в ту же самую минуту, отныне и навсегда. Ты познаешь свою истинную личность, исполненную евангельских блаженств. Ты становишься благодатной радостью и любовью. Ты утверждаешься в духовном рассуждении без слов и мыслей. Ты отклоняешь эгоистическое мышление, все эгоистические вопросы и ответы. И в совершенном безмолвии твоя духовная интуиция находит ответ в своем духовном сердце, в совершенной божественной тишине Духа Святого – в которой живет сама истина. Ты пребываешь в духовном рассуждении и днем, и ночью, потому что ты постиг свою личность, как бессмертный блаженный дух, преображенный и освященный силой святой благодати. Ты носишь с собой свой духовный свет, ты постоянно находишься в этом свете, сошедшим с небес твоего духовного сердца. Этот свет и есть твое духовное рассуждение, которое позволяет тебе отличать истинное от ложного. Если это трудно, пребывай в молитве Иисусовой з д ы х а н и е Если такая молитва затруднительна для тебя по разным причинам, тогда молись просто и от всего сердца. Приходит война, и многим становится страшно. Они забывают, что война – это суд Божий, разделяющий тех, кто выбрал Бога, и тех, кто выбрал мир земной, превременный. Те, которые выбрали Бога, не должны забывать, о чем они молятся Ему. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Живущий по воле Божией обретает благодатное преображение глубоко в недрах своего духа. У одного старца спросили, почему одни его ученики постоянно находятся рядом с ним, другие лишь иногда видятся с ним, а некоторые живут вдали от старца, даже не видя никогда его лица. «Все это очень просто», – сказал старец. «Те, которые всегда рядом, с трудом воспринимают истину. У тех, которые иногда видятся со мною, сердце приготовлено для восприятия истины. А те, которые находятся на расстоянии, уже едины со мной в духе, поэтому им не так важны встречи, как первым двум категориям учеников». «Ты веришь в мир, как в единственную жизнь на земле, которая для тебя важнее всего. Как только ты поверишь в волю Божию, которая в с ё направляет, и на земле, как на небе, то сразу станешь свободным, потому что для тебя всюду будет царство Божие без конца и края». Сказал старец, «Так или иначе, В этом мире всего два пути – путь гордости, на котором становятся демонами, и путь смирения, на котором становятся ангелами».